суббота. Глава 62, 09.32. Низко зашедший со стороны моря реактивный лайнер компании Japan Airlines из Токио мягко приземлился в аэропорту Кайтак. Из-под шасси разлетелся дымок. Двигатели тут же заработали на реверс, и самолет, замедляя ход, подкатил к зданию аэропорта. В оживленном терминале, в зоне таможенного досмотра, паспортного контроля и в зале ожидания толклись пассажиры, экипажи самолетов, встречающие и провожающие. Пройти на посадку было легко, и у прибывших в основном не возникало проблем, кроме японцев. У китайцев память хорошая. Слишком мало времени прошло после оккупации японскими войсками Китая и Гонконга, слишком глубоко врезались в память эти годы, слишком они были ужасны, чтобы просто взять и забыть или простить. Поэтому японцев проверяли с пристрастием, даже проходящим контроль летчикам и элегантным, симпатичным и вежливым стюардессам, которых еще и на свете-то не было, когда закончилась оккупация документы, возвращали, словно нехотя, в ледяном молчании. За японцами в очереди стоял американец. «Доброе утро!» — поздоровался он, передавая чиновнику свой паспорт. «Доброе утро!» Молодой китаец открыл паспорт, взглянул на фотографию, потом на американца — Перевернул несколько страниц, ища визу. Между тем, ногой он незаметно нажал на потайную кнопку, подавая сигнал устроившимся неподалеку в комнате для наблюдения Кроссу и Синдерсу. Подойдя к одностороннему зеркалу, те стали разглядывать американца, ждавшего на паспортном контроле в самом начале одной из шести длинных очередей. В паспорте, выданном год назад, значилось «Винченцо Бонастасио», Пол мужской, место рождения город Нью-Йорк, дата рождения 16 августа 1910 года. Волосы седые, глаза карие. Чиновник привычно проверил остальные визы и отметки о выезде: Великобритания, Испания, Италия, Голландия, Мексика, Венесуэла, Япония. Поставил штамп в книжице с невыразительной серой обложкой и без комментариев вернул документ владельцу. Зажав под мышкой дорогой кейс из крокодиловой кожи Банастасью прошел зону таможенного досмотра. В руке он держал пестрый пластиковый пакет с бутылкой купленного в магазине «Дьюти-фри» спиртного, на плече болтался фотоаппарат. «Хорошо выглядит этот парень», — заметил Синдерс, — «следит за собой». Англичане провожали бы Настасио взглядами, пока тот не смешался с толпой. Кросс щелчком включил портативный радиоприемник. «Клиент под наблюдением?» — спросил он в микрофон. «Да, сэр», — последовал немедленный ответ — Я буду на этой же чистоте. Держите меня в курсе. Есть, сэр. «У нас не будет проблем со слежкой», — сказал Кросс Синдерсу. «Да, я рад, что посмотрел на него. Предпочитаю иметь реальное представление о противнике. А он противник?» «Так считает мистер Роузманд. «А вы нет?» «Я не уверен, что это наш противник». «Банастасио, несомненно, жулик, но связан ли он с разведкой?» Синдерс вздохнул. «Вы проверили жучки?» «Да». Вчера поздно вечером команда специалистов С.А. тайно установила жучки в спальне номера, забронированного в в Хилтоне, а также в офисе и личном люксе фотографа Энга, В.С. Энга. Кросс и Синдерс терпеливо ждали. Из лежащего на столе приемника доносилось негромкое шипение и потрескивание. После паузы шеф А6 рассеянно произнес «А что насчет другого нашего клиента? Кого? Квока? Да. Сколько времени это займет, по-вашему?» — Немного. Кросс улыбнулся про себя. — Когда вы поместите его в красную комнату? Думаю, в полдень самое время, или раньше, если он будет готов. Допрос проведет Армстронг? Да. — Армстронг хорош. Он прекрасно действовал на Иванове. Вы не могли бы впредь ставить меня в известность? В конце концов, это моя территория. Конечно, Роджер. Это неожиданное решение было принято Лондоном. А какой смысл был вызывать их в воскресенье? Министр должен прислать специальные инструкции. Синдерс нахмурился. В деле Брайана Квока говорится, что он человек сильный. У нас не так много времени. Должно быть, он прошел серьезную идеологическую обработку, раз внедрился так глубоко и так долго, избегал разоблачения. О, да. Но Я абсолютно уверен. Оборудовав эту комнату, я трижды проверил ее на себе. Мне удалось выдержать не больше пяти минут, да и то каждый раз я чувствовал себя прискверно, и это без режима... «Дезориентации? Я уверен, проблем не будет». Крос затушил сигарету. «Это весьма эффективно, точная копия прототипа разработанного КГБ». «Как жаль, что приходится использовать их методы», помолчав, обронил Синдерс. «Очень рискованно. На самом деле, это отвратительно. Лучше было, когда... Хотя, полагаю, даже и в те времена наша профессия была грязной. В этой войне... Да, должен сказать, тогда было лучше». По крайней мере, обходилось без лицемерия со стороны некоторых наших лидеров и средств массовой информации. Все понимали, что идет война. Но сегодня, когда под угрозой само наше существование, мы... Тут Синдер сосекся. «Гляньте, Роджер, ведь это Роузмонд. Он указал на американца, который стоял еще с кем-то у выхода. Да-да, это он, а с ним Лэнган из ФБР». — пояснил Кросс. — Вчера вечером мы договорились, что будем действовать вместе, хотя я предпочел бы, чтобы проклятые церушники оставили нас в покое и занимались бы своим делом. — Да, они действительно становятся абсолютно невыносимыми. Кросс взял приемник и первым вышел из офиса. — Стэнли, мы его ведем. — Договорились же вчера, что эту часть операции мы берем на себя, а вы занимаетесь отелем, правильно? — Конечно, конечно, Родж. — Доброе утро, мистер Синдерс. Мрачный Роузмонд представил Лэнгана, который тоже был напряжен. Мы не вмешиваемся, Родж, хотя этот тип один из наших. Мы здесь не поэтому, просто я провожаю Эда. Вот как? Да, подтвердил Лэнган. Он выглядел таким же изможденным и усталым, как и Роузмонд. Все эти фотокопии, Родж. Бумаги Томаса Кака Лима. Я должен доставить их лично в бюро. Я прочитал кое-что своему шефу. — Так, у него просто крыша поехала, он начал расползаться по швам. — Могу себе представить. — На твоем столе лежит запрос о предоставлении нам оригиналов, и ничего не получится, — ответил Закросса Синдерс. Ленган пожал плечами. — Запрос у тебя на столе, Родж. Думаю, вы получите распоряжение сверху, если нашим действительно понадобятся оригиналы. Пойду-ка я лучше на посадку. Слушай, Родж, даже не знаю, как тебя и благодарить. Мы... я твой должник. Эти ублюдки. Да, мы у тебя в долгу. Они пожали друг другу руки, и Ленган поспешил к самолету. чего это стали расползаться швы, мистер Роузманд? «Да там, куда ни ткни, просто караул, мистер Синдерс. Для нас это попадание в яблочко, для нас и бюро, в основном для бюро. По словам Эда, народ у них там в истерике. Политические последствия для демократов-республиканцев и трудно себе представить. Вы были правы. Если бумаги попадут в руки сенатору Тилману возможному кандидату президента, который сейчас здесь в городе. Даже говорить нечего, что он с ними сделает. Это был уже не прежний добродушный Роузманд. Мое начальство разослало телекса нашим агентам в Южной Америке с приказом достать Томаса К. Калима из-под земли, так что очень скоро, черт побери, он будет давать показания. Вы получите копию, не беспокойтесь. Больше ничего, Родж? «Прошу прощения. Я имею в виду, может, у вас припущена еще информация, которой мы могли бы воспользоваться?» Крос улыбнулся без тени юмора. «А как же?» «Что скажешь о тайном финансировании революции в Индонезии? О, боже!» «Да-да. А как насчет копии распоряжения о переводе денег в один из французских банков насчет весьма важной вьетнамской читы за особые услуги? Лицо Роузманта покрылось бледностью. Что еще? Разве этого недостаточно? А есть еще? Боже мой, Стэнли, конечно, есть! Ты же понимаешь!» И мы понимаем, что-то еще будет всегда. Мы можем получить это сейчас. А что получим мы, вмешался Синдерс. Роузманд пристально посмотрел на них. За мы... Приемник затрещал и ожил. Объект получил багаж и выходит из зоны таможенного досмотра, направляется к стоянке такси. Теперь он... Теперь он... А, его встречают, китаец, хорошо выглядит, дорогая одежда. Не узнаю, кто это. Они идут к Роллс-Ройсу... — Номера гонконские, А, это лимузин отеля. Садятся в машину. — Оставайтесь на этой частоте, — проговорил Кросс микрофон и перешел на другую. Послышались статические помехи, приглушенный шум движения. Роузман просиял. — Вы установили жучки в лимузине? Кросс кивнул. — Великолепно, Родж. — Я бы про это и не вспомнил. Они прислушались, и до них ясно донеслось. — Любезно встретить меня, Висси, — говорил бы настасью. Черт, зачем нужно было тащиться в такую да до... о. — Мне это ничего не стоит, — отвечал вежливый голос. — Можем поговорить в машине. Тогда тебе, возможно, не придется заходить в офис, а потом в ма... Конечно, конечно, — перебил его американец. — Слушай, виси. У меня есть тут кое-что для тебя. Что-то зашушало. А потом всю частоту забила высокая ноющая помеха, заглушавшая и звуки, и голоса. Кросс тут же переключился на другую частоту, но там все было в порядке. Черт! Он заблокировал нас с помощью портативной бритвы, — сплюнул Роузманд. Этот ублюдок, профи, пятьдесят баксов против выщербленного цента, что плакали все наши жучки, и сотня, что когда мы снова услышим их, это будет, черт побери, пустая болтовня. Я говорил тебе бы, из крутых.